За последние восемь дней Мюфа, теснимый ближайшей необходимостью добыть сто тысяч франков для уплаты Лябардетту, мог придумать один только выход, который ему не очень-то нравился. Выход этот состоял в том, чтобы продать Борд — великолепное поместье, стоившая пятьсот тысяч франков и недавно доставшаяся графине по наследству от дяди. Но для этого требовалась подпись графини, которая и сама в силу брачного договора не имела права отчуждать свое имущество без согласия графа. Наконец, накануне описываемого нами дня, он решился переговорить с женой об этой подписи. И вдруг все рушилось. Теперь он уже ни за что не согласится на подобную сделку. Мысль эта делала еще более ощутительным тот удар, который был нанесён ему неверностью жены. Он отлично понял, к чему ведет речь Нана, так как перед этим, среди той постепенно возраставшей неряшливой интимности, которая побуждала его посвящать Нана во все свои дела, он жаловался ей на свое положение и сообщил ей, Как неприятно ему будет обратиться за подписью к графине. Однако она по-видимому, не хотела более настаивать. Она продолжала лежать с закрытыми глазами. Видя ее такой бледной, он испугался и дал ей понюхать эфиру. Она вздохнула и стала его расспрашивать, избегая произносить имя Дагене. — А когда свадьба? — Во вторник. — Через пять дней будет подписан свадебный договор, — отвечал он. Не раскрывая глаз, как будто желая остаться наедине со своими мыслями, она проговорила — Словом, котеночек, подумай сам, как тебе лучше поступить. А я желаю только одного, чтобы все были довольны. Он стал успокаивать ее, взяв ее за руку. Ну да, он подумает, главное, лишь бы она оправилась. И он уже более не возмущался. Эта теплая и тихая комната, пропитанная запахом эфира, окончательно усыпила в нем все чувства, кроме потребностей блаженного покоя. Вся его мужественность, раззадоренная до бешенства сознанием обиды, Испарилась от теплоты этой постели, От близости этой больной женщины, За которую он ухаживал. Он наклонился к ней и обнял ее. А она лежала с неподвижным лицом, И только на губах ее Играла лукавая улыбка победы. В эту минуту вошел доктор Бутерель. — Ну, что поделывает наша милая малютка? — фамильярно обратился он к Мюфа, точно к законному супругу. — Ага. Вижу, не утерпели таки. Пустили с ней в разговоры. Доктор был красивый мужчина, еще не старый, и имел отличную практику среди дам полусвета. Характер у него был веселый. Он по-товарищески шутил со своими пациентками, но никогда не вступал с ними в более близкие отношения. За визиты... Он брал с них очень дорого и требовал величайшей аккуратности в уплате. А, впрочем, он являлся по первому же вызову. Нана посылала за ним раза по два по три в неделю. Она постоянно мучилась страхом смерти и обращалась к нему, Из-за всякого пустяка, а он вылечивал ее забавными сплетнями и анекдотами. Все эти дамы были от него без ума, но на этот раз болезнь была не пустяшная. Мюфа вышел сильно растроганный. Теперь он ничего более не чувствовал, кроме умиления, возбужденного в нем слабостью Нана. Когда он выходил из комнаты, Нана подозвала его знаком и, подставив ему лоб, прошептала с видом шутливой угрозы. «Смотри же, помни, что я тебе говорила». Помирись с женой. Не то лучше на глаза мне не показывайся, я рассержусь. Графиня Сабина хотела непременно, чтобы подписание свадебного договора ее дочери происходило во вторник, так как ей хотелось дать праздник в отделанном заново отеле, где живопись едва успела обсохнуть. До 500 приглашений было разослано ею, причем выбор гостей был не особенно строгой. Еще поутру, во вторник, обойщики оканчивали свою работу. Перед тем, как настала пора зажигать люстры, около 9 часов вечера архитектор, в сопровождении страшно волновавшейся графини, отдавал последние приказания.